Глава двадцать вторая. Катя. Тихий щелчок закрывающейся двери. И я остаюсь в тишине и одна. Нет сил подняться на ноги. Закрываю ладонями лицо. «Чур бы тебя попрал, Артур!» Кричу беззвучно, потому что в комнате спит дочка. Манипулятор чертов всегда таким был. За эти годы стал еще более жестким, несгибаемым. Сегодняшний день — это просто нож в сердце. Воткнул и поворачивал, чтобы мне было больнее. Я чуть в обморок не упала, когда увидела его в парке. Красивый мужчина, хоть сейчас в журнал. Года пошли Артуру только в плюс. Грациозный и хищник. Безумно притягательный. Даже спустя годы боли я на него реагирую. Как забыть мужчину, который был твоим первым и остался единственным? Схлипываю. В то, что он мне сейчас рассказал, поверить просто невозможно. Разве можно совершать такие ужасные поступки, так играть чужими жизнями? Можно. Разум твердит, что можно. Достаточно вспомнить криминальную хронику. Люди — звери, а порой и гораздо хуже. Творят жуткие вещи из-за гораздо меньшее. А там на кону стоял такой лакомый кусок. Сам собой вспоминается день годовщины. Артур тогда был сам не свой. На него было смотреть страшно и больно. Неужели и я могла потерять родителей? Тело начинает бить крупная дрожь. Мои любимые, мои самые дорогие люди. А бабушки и дедушка, они бы точно не пережили. Быстров. Эту фамилию я знаю. Дядя Паша. А вот его дочку я не узнала. Впрочем, и о близком друге семьи слышала от силы несколько раз. Я тогда была вся в своей любви. В мечтах. Порхала в облаках, пока меня не приложили хорошенько об асфальт. Взяла такси, вырубила телефон, покидала вещи и ушла. Ушла, чтобы никогда не возвращаться. «Спасибо», — звучит как наяву его голос. «За то, что сохранила нашу дочь». Слезы уже не остановить. И снова из-за ястребова. Прикусываю кулак, чтобы не забыть в голос. Вторым кулаком стучу до боли по полу. Была мысль, порыв. Студентка, без работы, без диплома. Провинциалка, залетевшая от богатенького. Без поддержки девчонок не знаю, что бы было. Без поддержки родителей. Но даже тогда я слишком сильно любила Артура. Любила его частичку во мне. Готова была защищать свою кроху. «Ма!» В коридор выходит моя малышка, сонно потеряя глазки. Быстро утираю слезы. «Дядя-дилектор где?» Спрашивает, подходя ко мне. «Домой уехал. У него дела». Отвечаю, а голос срывается. «Я и гладь хотела», складывает ручкой на груди и дует губы. Упертая, вся в отца. «Спасибо за то, что сохранила нашу дочь». «Сок хочу», заявляет упрямо. «Ух, ветерок!» Прижимаю дочку к себе, улыбаюсь. Когда ты уже попросишь суп и котлетки, а не сок и конфеты? Моя зеная? Тут же ставит условия хитрюга. А мороженое дождь смыл. Вру, не моргнув глазом. Видела, какой ливень был? Прищуривается и внимательно смотрит на меня. Не верит. Ты плакая? Нет, просто присела отдохнуть. Кивает, будто принимает отговорку и требует. «Сок!» Поднимаюсь и идем на кухню. Сок так сок. Не переупрямить. Ветерок отвлекает меня от тяжелых дум. Дочка требует играть и одновременно смотреть мультики. А еще безумолку болтает, как ей понравился Артур. Боже, он опять перевернул всю мою жизнь. Он ясно дал понять, что не исчезнет. Не оставит. Как не оставлял все эти четыре года. Сижу на полу, механически кивая на вопросы дочери. У меня голова скоро лопнет от мыслей. Заботился. Или дрессировал. Натаскивал. Сердце вновь рвется в клочья. Получила бы деньги, если бы его не стало. Наследство. Об этом даже думать страшно. Вздрагиваю, вспомнив Михаила. В пятницу я случайно столкнулась только с одним человеком. С жутким взглядом очень светлых голубых глаз. Следил. Выслеживал. Контролировал. Доносил. «Меня разрывают противоречия. Тотальный контроль и безопасность. Стабильная работа и прекрасный начальник. Слишком хороший начальник. Артур сомневался, что я сама смогу найти работу? Но ну, почему с ним все так сложно?» «Не гоже, что мать его ребенка простой дизайнер. Так давайте организуем ей отдел. Это обидно. Горько». «Но как он общался в парке с дочкой?» Нес на руках, будто это самое настоящее сокровище, наше сокровище. Бесишь, вырывается вслух. Хорошо, что очень тихо, а Маша увлечена мультиками. Меня мотает. Эмоции в полном раздрае. Артур прямо сказал, что не отступится. Не для того он четыре года следил за мной. Сталкер чертов. «Дурочка», — нашептывает внутренний голос, — «у тебя была хорошая работа и время на дочку. Не приходилось выгребать последние копейки на хлеб. Что плохого?» «Да, не икра и шампанское, но и не хлеб с водой». От этого спора с самой собой уже голова раскалывается. «Он ведь лишил меня права на личную жизнь. Разве это не повод его ненавидеть?» «А она тебе нужна была? Ты хоть раз посмотрела на мужчину с интересом?» «Хоть чье-то прикосновение было тебе приятно?» И на все эти вопросы ответ один — нет. Специально ли или так получилось случайно, но я будто хранила верность Артуру. Не знаю, как так, но вот не могла. Не дотягивали они до уровня Ястребова. Для меня эти четыре года тянулись бесконечно и пролетели как один миг. Такой вот парадокс. «Что делать? Что же делать? Что делать?» Только этот вопрос и вспыхивает красным сигналом в мозгу. Дочка выспалась и успокаиваться не собирается. Хотя за окном уже темно. Давно наступил вечер. Ну вот как теперь эту мадаму спать уложить? Пусть бы Артур хоть раз попробовал угомонить трехлетку. Подумала и сама испугалась. Ну вот, я уже допускаю мысль, что могу доверить Машеньку ему. Но ведь Артур — ее отец, которому и дела не было до нас. Неправда. Было. «Машунь, давай уже купаться и спать», — предложила дочери. «С пеной в ванну наберем». «Да!» — это был оглушительный вопль восторга. «Ура! Ну хоть небольшая передышка от мультиков. В голове уже звенит от всяких «миу-миу-миу». Машуня с удовольствием играет с пеной, раздувает ее во все стороны, плещется и балуется. Хотела еще пчелку с собой взять, пришлось объяснять, что нельзя. Игрушка вымокнет. После игр в ванной моя малявка требует кушать. Наконец этот сумасшедший день заканчивается. Мне казалось, что тишина не настанет никогда. Сладких снов, малышка. Целую дочку в щечку. Она смешно морщит носик и крепче прижимает к себе пчелку. Похоже, теперь эта мягкая игрушка будет с ней везде. В комнате остается гореть только гирлянда с шариками. Мягкий теплый свет успокаивает. Люблю такие интерьерные штуки. Время уже позднее. Я устала до дрожи в ногах. Но не могу уснуть. Мысли опять начинают бегать по кругу, наваливаясь кошмарами прошлого. Сегодня Артур решил поиграть в семью. Счастливую семью с заботливыми родителями и любимым ребенком. И ведь так все могло и быть. Можно ли снять жизнь с паузы? Или выкинуть эти четыре года и продолжить с того момента, где мы остановились? Просто выкинуть все воспоминания с того момента, как я решила поехать к Артуру на работу. Дождалась его с работы. «Перестань, Катюша, прекрати мечтать». Все эти годы я иногда думала, мечтала. Столько пустых фантазий. И пока была беременной, представляла, как Артур кладет ладони на мой живот, чувствует толчки маленькой пяточки. Помогал бы он мне одеваться? На последних месяцах беременности я ужасно спала. Ворочалась. Постоянно казалось, что уже схватки и меня не успеют отвести в роддом. Без мамы я вообще не представляю, как бы выдержала первые месяцы. Я буквально с ног падала от усталости. Без подруг и родителей я бы, наверное, с ума сошла. Не представляю даже, как можно все выдержать, если ты совсем одна. Вот совсем. Мне же хватало денег. Так, стоп. Мысли завертелись еще большей скоростью. Совсем у меня тогда мозги поплыли. А я так радовалась первым заказом. Совсем простеньким, но приносящим небольшую копеечку. Выполняла их, когда мама присматривала за малышкой. Потом заказы стали крупнее, и я нашла работу. И каждый день Артур ястребом следил за мной. Нависал тенью. Контролировал. Гад. Стучу кулачком по подушке. Тут же прошибает мыслью. Родители знали или нет? Они очень спокойно отнеслись к новости о моей беременности. Ни разу не упрекнули. Не спросили об отце ребенка. Вот сейчас и узнаю. Вытираю слезы и шарю в поисках телефона. Нет, писать я буду не родителем. Номер Артура у меня все еще в черном списке. Почему не удалила? Не знаю. Ведь номер он мог и сменить. Вытаскиваю и открываю мессенджер. И выдыхаю со свистом. На аватарке его фото. Быстро пишу сообщение, пока злость горит во мне. Мои родители знали... Сердце бешено стучит в груди. Еще немного и проломит ребра. Галочки меняют цвет на синий. И тебе привет, котенок. Нет, не знали. Никто не знал. Ненавижу. И тебе сладких снов, малышка. Отшвыриваю телефон. Артур, не прошибаем. Валюсь на подушку и смотрю в потолок. Я не знаю, что мне делать дальше. Просто не знаю. Как же мне когда-то хотелось, чтобы пришел и просил прощения. Стоял на коленях. Глупая фантазия обиженной девчонки. Я гордо выставляла его за дверь и уходила в счастливую жизнь. Телефон опять жужжит сообщением. «Спи, Катюша, тебе нужно отдохнуть». «Заботливый какой, гад!» Шеплю в тишине, но удивительно, что сон приходит. И утро мое начинается с того, что дочка прыгает по мне и стучит пчелкой. Ну почему в садик ее не поднять, а в выходной в 6 утра она уже выспалась? «Мультик!» — заявляет, стоит мне только глаз открыть. «И гуять! С дядей Дилектолом!» Включаю мультик, и Маша укладывается мне под бок. Хорошо бы, чтобы еще раз уснула. Вот отдам на денек этому деловому Дилектолу, посмотрим, как будет выкручиваться. Сейчас эта идея не приводит меня в ужас. Маша, хорошо, она за неделю в садике отоспится, а мне завтра на работу. Опять возникает желание уволиться, но теперь в этом нет смысла. Сбежать все равно не удастся. До вчерашнего разговора я не замечала, как сильно меня изменило общение с Артуром. Прагматизм, рассматривание ситуации с двух сторон. Ему все-таки удалось меня натаскать. Маша уже опять сладко сопит, устроившись у меня под боком. Мультики пусть болтают. Мне нужно хотя бы еще два часа поспать, а дальше день проходит как обычно, с той лишь разницей, что я огромным усилием воли не беру в руки телефон. Зато постоянно выглядываю в окно, пытаясь понять, есть ли во дворе те, кто должен следить за мной. Накрутив себя до последней стадии, в понедельник на работу я пришла взвинченной и нервной, натянутой как струна, только тронь и лопну с углушительным звоном.